Глава 6 Ну так вот, вскоре после того мой старик поправился и подал в суд жалобу на судью Тэтчера, чтобы он отдал мои деньги. А потом принялся и за меня, потому что я так и не бросил школу. Раза два он меня поймал и отлупил. Только я все равно ходил в школу, а от него все время прятался или убегал куда-нибудь». «Раньше мне не больно-то нравилось учиться, а теперь я решил, что непременно буду ходить в школу, отцу на зло Суд все откладывали. Похоже было, что никогда и не начнут. Так что я время от времени занимал у судьи Тэтчера доллара два-три для старика, чтобы избавиться от порки. Всякий раз, получив деньги, он напивался пьян, и всякий раз, напившись, шатался по городу и буянил. И всякий раз, как он набезобразничает, его сажали в тюрьму. Он был очень доволен. Такая жизнь была ему как раз по душе. Он что-то уж очень повадился околачиваться вокруг дома вдовы. И, наконец, та ему пригрозила, что если он этой привычки не бросит, ему придется плохо. Ну и взбеленился же он. Обещал, что покажет, кто Геку Финну хозяин. И вот как-то весной он выследил меня, поймал и увез в лодке мили за три вверх по реке а там переправился на ту сторону, в таком месте, где берег был лесистый, и жилья совсем не было, кроме старой бревенчатой хибарки в самой чаще леса. Так что и найти ее было невозможно, если не знать, где она стоит. Он меня не отпускал ни на минуту, и удрать не было никакой возможности. Жили мы в этой старой хибарке, и он всегда запирал на ночь дверь, а ключ клал себе под голову. У него было ружье, украл, наверное, где-нибудь». И мы с ним ходили на охоту, удили рыбу, этими кормились. Частенько он запирал меня на замок и уезжал в лавку Мелизатри к перевозу, там менял рыбу и дичь на виски, привозил бутылку домой, напивался, пел песни, а потом колотил меня. Вдова все-таки разузнала, где я нахожусь, и прислала мне на выручку человека, но отец прогнал его, пригрозив ружьем. А в скором времени я и сам привык тут жить». И мне даже нравилось все, кроме ремня. Жилось ничего себе. Хоть целый день ничего не делай, знай покуривай и да лови рыбу. Ни тебе книг, ни учения. Так прошло месяца два, а то и больше, и я весь оборвался, ходил грязный и уже не понимал, как это мне нравилось жить у вдовы в доме, где надо было умываться, и есть тарелки, и причесываться, и ложиться, и вставать вовремя. И вечно корпеть над книжкой, да еще старая мисс Уотсон, бывало, тебя пилит все время. Мне уж больше не хотелось туда. Я бросил было ругаться, потому что вдова этого не любила. А теперь опять начал, раз мой старик ничего против не имел. Вообще говоря, нам в лесу жилось вовсе неплохо. Но мало-помалу старик распустился, повадился драться палкой. И этого я не стерпел. Я был весь в рубцах, и дома ему больше не сиделось. Уедет, бывало, а меня запрет. Один раз он запер меня, а сам уехал и не возвращался три дня. Такая была скучища. Я так и думал, что он потонул, и мне никогда отсюда не выбраться. Мне стало страшно, я решил, что как-никак, а надо будет удрать. Я много раз пробовал выбраться из дома, Только все не мог найти лазейки. Окно было такое, что и собаки не пролезть. По трубе я тоже подняться не мог. Она оказалась чересчур узка. Дверь была сколочена из толстых и прочных дубовых досок. Отец, когда уезжал, старался никогда не оставлять в хижине ножа и вообще ничего острого. «Я, должно быть, раз сорок обыскал все кругом и, можно сказать, почти все время только этими занимался», потому что больше делать мне все равно было нечего. Однако на этот раз я все-таки нашел кое-что. Старую ржавую пилу без ручки, засунутую между стропилами и кровельной дранкой. Я ее смазал и принялся за работу. В дальнем углу хибарки за столом была прибита к стене гвоздями старая попона, чтобы ветер не дул в щели и не гасил свечку. Я залез под стол приподнял попону и начал отпиливать кусок толстого нижнего бревна, такой, чтобы мне можно было пролезть. Времени это отняло порядочно, но дело уже шло к концу, когда я услышал в лесу отцово ружье. Я поскорей уничтожил все следы моей работы, опустил попону и спрятал пилу, а скоро и отец явился. Он был сильно не в духе, то есть такой, как всегда». Рассказал, что был в городе, и что все там идет черт знает как. Адвокат сказал, что выиграет процесс и получит деньги, если им удастся довести дело до суда. Но есть много способов оттянуть разбирательство, и судья Тэтчер сумеет это устроить. А еще ходят слухи, будто бы затевается новый процесс. Для того, чтобы отобрать меня у отца и отдать под опеку вдове. И на этот раз надеются его выиграть. Я очень расстроился, потому что мне не хотелось больше жить у вдовы, чтобы меня опять притесняли да воспитывали, как это там у них называется. Тут старик пошел ругаться. И ругал всех и каждого, кто только на язык попадется. А потом еще раз выругал всех подряд для верности, чтобы уж никого не пропустить» а после этого ругнул всех вообще для округления, даже и тех, кого не знал по имени. Обозвал, как нельзя хуже, и пошел себе чертыхаться дальше. Он орал, что еще посмотрит, как эта вдова меня отберет, что будет глядеть в оба, если только они попробуют устроить ему такую пакость, то он знает одно место, где меня спрятать, в милях в шести или семи отсюда, и пускай тогда ищут... Хоть сто лет, все равно не найдут. Это меня опять-таки расстроило, но ненадолго. Думаю себе, не буду же я сидеть и дожидаться, пока он меня увезет.